Мимо окна прилетали лишь чайки с неподвижными желтыми глазами, да иногда раздавался крик журавлей, улетающих прочь в далекие страны. Собственно говоря, нечего было удивляться, что ни мама, ни папа не заметили, что случилось с их сыном. Их занимало другое. Они ничего не знали про заросли кустарника и поляну, не имели понятия о том, что каждую ночь, как только взойдет луна, он спускается на песчаный берег с штормовым фонарем. Что заметила? и о чем знала малышка Мю, никому не было известно. Чаще всего она сидела рядом с рыбаком, но вряд ли они разговаривали. Они были терпимы и независимы, и не пытались понять друг друга или произвести друг на друга впечатление, а это уже и само по себе неплохо. Примерно так обстояли дела на большом, по-осеннему пустынном острове в ту ночь, когда вернулись морские лошадки. Спускаться на берег С штормовым фонарем уже было неинтересно. муми привык к море. Она была скорее неприятной, чем опасной. Он и сам не знал, спускался он на берег ради нее или все еще надеялся, что морские лошадки вернутся. Просто когда луна всходила, он открывал глаза и понимал, что пора идти. Морра приходила каждую ночь. Она стояла в воде на отмеле и следила за движущимся огнем фонаря. Когда Мумитроль гасил огонь, Она без воя уплывала в темноту, а он возвращался домой. Но каждую ночь она подходила чуть ближе, а на этот раз Морро сидела на песке и ждала. Муми-троль остановился возле ольхи и поставил фонарь на землю. Морра нарушила ритуал, выйдя на берег. Это была ее ошибка. Нечего ей было делать на острове. Она была опасна для всего, что жило и росло. Они, как всегда, постояли молча друг против друга, но Морра вдруг медленно перевела взгляд с фонаря на муми -тролли. Раньше она этого не делала. Какие холодные испуганные были у нее глаза. Луна заходила за тучу, она то светила, то гасла, по берегу скользили бесчисленные тени. И тут с мыса примчались морские лошадки. Они не обращали на Мору никакого внимания, гонялись друг за другом при лунном свете, распуская пышные гривы и топая маленькими твердыми копытцами. Муми-тролль заметил, что одна из них потеряла подковку. Их было только три. Эта лошадка была вся усеяна ромашками, на спине покрупнее, а на шее и на ногах помельче. А может быть, это были не ромашки, а кувшинки. Это даже романтичнее. Она поддала копытам штормовой фонарь, и он упал на песок. «Ты мешаешь моему лунному свету!» «Моему лунному свету!» — закричала маленькая лошадка. «Ах, простите!» — извинился Муми метроли и поскорее погасил фонарь. «А я нашел твою подковку!» Морская лошадка остановилась и склонила голову на «Но, к сожалению», — продолжал Муми — «я отдал ее своей маме!» Лунный свет ускользнул прочь, Снова раздался топот копыт и хохот лошадок. «Ты слышала? Ты слышала?» — кричали они друг другу. «Он отдал ее своей маме! Своей маме! Своей маме!» Они промчались галопом мимо него. Их гривы, мягкие, как пушица, со слегка удушливым запахом, касались его мордочки. «Я попрошу вернуть ее! Я могу сходить за ней!» — крикнул муми троль в темноту. Луна снова вышла из-за туч. Моми-тролль увидел, что лошадки вошли в море бок о бок, их гривы плавали, как светлые юбки. Они были абсолютно одинаковые. Одна повернула голову и крикнула «В другой раз!» сел на песок. Она говорила с ним, обещала вернуться. Пусть луна светит много долгих ночей подряд, только бы ее не скрывали тучи, а ему нужно остерегаться и не зажигать фонарь муми вдруг почувствовал, что у него замерз хвост и увидел, что песчаный берег заледенел. Как раз здесь сидела морра. На следующую ночь он спустился к причалу бя. Луна была на ущербе, значит, морские лошадки приплывут порезвиться в другое место. Он знал это, он это предчувствовал. муми захватил с собой серебряную подковку. Нелегко было просить ее обратно. У него покраснела мордочка, и вел он себя ужасно неестественно. Мама, ни о чем не спрашивая, сняла подковку с гвоздя. «Я начистил ее порошком», — сказала она, как ни в чем не бывало. Погляди, как блестит!» пробормотал, что подарит ей вместо подковки что-нибудь другое, и удалился, поджав хвост. Он не мог ей рассказать про морскую лошадку, при всем желании не мог. «Ах, если бы найти несколько раковин!» Мамам наверняка больше нравятся раковины, чем...